Михаил находился на левом фланге, а его сын Данила в середине, подле князя Дмитрия. Вместе со своими сверстниками Данила входил в особый отряд стражи, задачей которого являлось охранять великого князя и следить за тем, чтобы княжеский стяг высоко развивался над полем боя. Перед битвой он видел сына под черным стягом с изображением спасителя князь Дмитрий тогда обратился к рате. Отцы и братья мои, постоим за Господа нашего, за землю русскую, за народ наш русский. Не дадим огорянам радости, не отступим перед их мечами. Смерти нет, есть жизнь вечная. И рать полной решимости либо победить, либо умереть вместе со своим князем, ответил ему грозным протяжным ревом в несколько тысяч глоток с нами бог разметнув над головами обнаженные мечи и копья в свободную минуту когда можно было перевести дух и дать покой усташее рубить руке михаил отыскивал глазами колыхающееся черное полотнище с позолоченным изображением христа но то что творилось под стягом не мог видеть из-за густого облака пыли. Там шла жаркая схватка. Но лучезарный лик спасителя, развертывающийся от порыва ветра и свертывающийся, когда ветер спадал, поддерживал в нем боевой дух и надежду, что сын жив. ознобишен дважды видел горевший, как жар, шлем князя Дмитрия, и то, что великий князь был таким молодцом и сражался, как простой воин, воодушевляло его и десятерых товарищей. Врагов вокруг было не счесть, но им на помощь подоспел московский витязь Григорий Капустин, знаменитый силач. Под ним тоже, как и под Михаилом, был убит боевой конь, но пеший он оказался гораздо опаснее, чем верхом, потому что у него был длинный, широкий двуручный меч, и этим мечом Капустин косил врагов направо и налево, как косарь косит траву и получаса не прошло, как он навалил перед собой кучу истекающих кровью тел, а сам он был могучего роста, широкоплечий, крепкий, весь в броне, в блестящем железном шлеме, и внушал страх одним своим видом. Капустин надежно прикрывал Михаила и его товарищей с правой стороны. Однако с левой на них неожиданно набежала толпа ордынцев, и среди этой толпы, оказался один удалец, вооруженный увесистой дубиной. Изловчившись, удалец так хватил Михаила по шлему, что у того в мгновение померкло сознание. ознобишен повалился ничком на лежащую лошадь, когда он пришел в себя и с трудом приподнялся, его голова гудела, а руки и ноги тряслись от слабости. Кругом лежали трупы и стонущие раненые, отодвинулась немного в сторону из за поднявшейся пыли ничего нельзя было разглядеть вблизи черный княжеский стяг к его радости колыхался далеко впереди григория Капустина нигде не было видно зато из облака пыли как святой георгий выплыл на своем тяжеловесном немце укрытом бронейётр мещеряков он заорал жив михал ешь менякалим молодец и скрылся в другом пыльном облаке, где, видимо, шла драка не на жизнь, а на смерть. Михаил окончательно пришел в себя, поискал взглядом свой топор и вдруг заметил сидевшего рядом Григория Капустина. Московский витязь, обхватив голову, тряс ею и охал, но он так же, как и Михаил, был оглушен ударом дубины. ознобишен хотя и сам был слаб, помог ему подняться, Капустин всей своей тяжестью навалился на плечо Михаила. Он спросил, сплюнув кровью, где мой меч. И тут Михаил заметил, как трое татар бегут к ним, держа в руках кривые длинные сабли. Все, — подумал он. Капустин закричал, где же мой меч? Да вот он, черт! Не сказал, а подумал Михаил, увидев черную рукоять меча, торчащую из подлежавшего навзничь русского воина. Поздно, не успеть. Но к ним пришло спасение. Из пыли следом за нукерами вынырнул воевода Мещеряков, нагнал их и сшиб грудью своего коня. — Почему без оружия? — заревел воевода. — Берите, что на земле, мать вашу, так. В это время брошенный кем-то дротик попал в крыш меча Мещерякова. Лезвие с хрустом переломилось. У воеводы в зажатом кулаке осталась одна рукоятка. — Черт бы вас побрал! — загремел он во весь голос и откинул ее прочь. К луке его седла была приторочена железная палица. Он тотчас же схватился за нее, продел временную петлю кисть руки, чтобы не выскользнуло и поднял над головой. Петро! — истошно заорал ознобишен и указал вперед рукой. Вона! Вона беги то И где? Да не там, туды смотри, где зелено знамя! «Вижу!» — вскричал Мещеряков и, развернув немца, погнал его в самую гущу битвы. «Робята, не замай! Мне оставь его! Мне!» Расстояние до Бегича было небольшое, но все это пространство занимали сражающиеся друг с другом воины, либо груды трупов и раненых. Проехать и не задеть кого-либо нельзя было, поэтому Мещеряков не стал никого сторониться или кричать, чтобы дали дорогу. Он пустился напрямик, сметая всех на своем пути, свои ли это были или чужие. Встретился татарский всадник. Одним ударом палец он свалил лошади седака Некоторые из сражающихся, к счастью, заметили его вовремя и разошлись, давая дорогу, Но стоило ему проехать, сцепились вновь в смертельной схватке. Воевода Мещеряков был страшен. Весь щит его утыкан стрелами, бородатое гневное лицо залито кровью, но не от глубоких ран, а от трех порезов на щеках. Из затененной глубины из-под шлема сухим мстительным блеском сверкали глаза, устремленные в одну точку — И этой точкой была голова Бегича в светлом шлеме с белым конским хвостом на шишаке. Мещеряков видел, что Бегич — храбрый и искусный воин. На его глазах Мурза сошелся с русским всадником и зарубил его. «Ох, мать твою!» — выругался воевода, подъезжая к Мурзе. Бегич заметил его и поднял круглый железный щит мещеряков отбил удар его сабли своим щитом и приподнявшись в стременах, опустил с размаху на его голову тяжелую палицу удар оказался настолько силен что конь бегича даже присел на задние ноги узорчатый великолепной работы шлем продавился и надвинулся на лицо мурзы закрыв глаза и нос рот скривился в гримасе бол а из-под края шлема ручьем хлынула темная кровь.